«Ты все-таки разочарована?» — спросил я. «К тебе?» «Ага». «Вовсе нет», — улыбнулась она. «Будь спокоен». «А костюм правда не Армани?» Тут я заметил, что симомота не приволакивает ногу, как раньше. Шла она не быстро, и хотя, приглядевшись, ее походке можно было уловить что-то от заводной куклы, двигалась вполне естественно. «Четыре года назад операцию сделала», — проговорила Симамото, будто извиняясь. «Все равно, конечно, заметно, но не так уродливо, как было. Жуткая операция, но получилось. Кости скоблили, потом вытягивали. Отлично получилось. С ногой теперь полный порядок». «Ну и слава богу», — сказала она. «Только, наверное, надо было пораньше сделать». Взяв в гардеробе ее пальто... Я помог ей одеться. Рядом со мной она оказалась совсем невысокой. «Странно, — подумал я, — в двенадцать лет мы были почти одного роста. Мы увидимся еще». «Может быть?» — ответила Симамото. На ее губах мелькнула улыбка, напомнившая легкий дымок, что не спеша поднимается к небу в безветренный день. «Может быть?» Она отворила дверь и вышла. Минут через пять я тоже поднялся по лестнице на улицу, хотел убедиться, поймала она такси или нет. Дождь не прекращался. Симомота исчезла. Нет души вокруг. Только пучки света автомобильных фар тускло расплывались по мокрой мостовой. «Неужели мне все это привиделось?» — спрашивал я себя, не сводя глаз с повисшей над городом дождевой завесы. Я словно вернулся в детство, снова стал двенадцатилетним мальчишкой, который мог часами просто смотреть на дождь. Смотришь, а в голове пустота, тело потихоньку размягчается, и ты весь словно выпадаешь из реальности». Есть в дожде какая-то особая гипнотическая сила. Во всяком случае, так мне казалось в детстве. Нет, это было не видение. Вернувшись в клуб, я увидел на стойке стакан Симамото и пепельницу, а в ней несколько еще дымящихся окурков со следами губной помады. Сел рядом, закрыл глаза. Музыка звучала все тише. И я остался наедине с собой. В сгустившемся мягком мраке бесшумно накрапывал дождь. После этой встречи времени прошло порядочно. Каждый вечер я проводил застойкой в гнезде Малиновки, читал что-нибудь время от времени, касаясь на входную дверь, однако Симамото больше не приходила. Меня начала грызть мысль, не ляпнул ли я когда-нибудь что-нибудь. Не то сболтнул. Или сболтнул лишнего. Не иначе. Вот она и обиделась. Я прокручивал в голове каждое свое слово, сказанное в тот вечер. Вспоминал, что говорила Симамото. Но так ни до чего и не додумался. Неужели я все-таки ее разочаровал? «Очень может быть. Такая красавица больше не хромает». Что особенного могла она во мне найти? Год неудержимо катился к концу. Промелькнуло Рождество, за ним новогодние праздники. Незаметно пролетел январь, и мне стукнуло 37. Я перестал ждать и лишь изредка наведывался в гнездо Малиновки. Там все напоминало о Симамото. И, переходя туда, я всякий раз начинал озираться по сторонам, надеясь ее увидеть». За стойкой открывал книжку и уходил в свои мысли. Ни о чем. Просто так. Мысли расползались во все стороны, не давая сосредоточиться. Она сказала, что я ее единственный друг, что у нее больше никогда таких друзей не было. но ну, я, понятное дело, обрадовался, размечтался, что теперь опять будем дружить. Так много хотелось ей сказать, узнать, что она думает. «Не хочешь о себе рассказывать? Пожалуйста, не имеет значения. Хватит с меня и того, что я снова тебя увидел. Могу с тобой говорить». Но симамо все не было. «Может, очень занята и никак не выкроет время для встречи? Это за три-то месяца? Предположим, она действительно никак не может ко мне выбраться, но позвонить хотя бы могла. В конце концов, я решил, что она просто обо мне забыла». «Кто я для нее? Подумаешь, сокровище!» — хмыкал я, а сердце болело, будто в нем открылась маленькая язва. Не надо было ей такого мне говорить. Есть слова, которые остаются в душе на всю жизнь. Но вот как-то вечером, в начале февраля, она появилась. Опять шел дождь, ледяные капли неслышно падали с неба. «У меня были какие-то дела в гнезде Малиновки, и я пришел пораньше». От зонтиков, собравшихся в клубе посетителей, пахло холодным дождем. тот вечер э, с нашим трио выступал довольно известный тенор-саксофонист, и публика бурлила. Я устроился с книжкой у стойки на своем любимом угловом табурете и не заметил, как Симамото тихо присела рядом. «Добрый вечер!» — услышал я. Отложив книгу, я поднял голову и глазам своим не поверил. Симамото, я думал, ты больше не придешь. Извини, проговорила Симамота. сердишься? Вовсе нет. На что тут сердиться? В конце концов, это же бар. Люди, когда хотят, приходят, когда хотят, уходят. А мне только остается ждать, когда кто-нибудь придет. Все равно извини. Не знаю, как сказать, я не могла. Дела? «Да нет», — тихо сказала она, — «какие там дела?» «Просто не могла». «Вот и все». Ее волосы намокли под дождем, челка растрепалась и прядями прилипла к колбу. Я попросил официанта принести чистое полотенце. «Спасибо». Симамото взяла его и вытерла волосы. Потом вынула из пачки сигарету, прикурила от зажигалки, ее влажные пальцы мелко дрожали. «Там моросило». Я хотела взять такси и вышла в одном плаще, но пошла пешком. Как-то так получилось. И шла, шла. «Выпьешь э, чего-нибудь погорячее?» — спросил я. Улыбнувшись, она заглянула мне в глаза. «Спасибо, со мной все в порядке». Увидев эту улыбку, я вмиг забыл о последних трех месяцах, наполненных пустотой. «Что ты читаешь?» — спросила она. Я показал ей обложку, исторический очерк о конфликте между Китаем и Вьетнамом, возникшем после Вьетнамской войны. Симамото полистала и вернула мне. Романы больше не читаешь? Читаю. Правда, не так много, как раньше. Новых почти не знаю. Предпочитаю старые романы. В основном XIX век. Перечитываю, что раньше читал. А новые чем тебя не устраивают? «Разочаровываться не хочу. В дребедень читать — только время зря тратить. Меня от таких книжек воротит, хотя раньше было не так. Времени навалом читай сколько хочешь, вдруг что-нибудь да вычитаешь. Сейчас не то, жалко времени. Старею, наверное. Вот-вот, точно, стареешь». На лице Симамото мелькнула озорная улыбка. «А ты читаешь все так же много». Всю дорогу новые старые романы, не романы, ерунду всякую и хорошую, и они как ты времени на книжке не жалею. Она попросила бармена приготовить гнездо малиновки. Я повторил заказ. Сделай два. Пригубив коктейль, симомота чуть заметно кивнула и опустила стакан на стойку. Ходима, а почему у вас коктейли такие вкусные? Лучше, чем в других местах. — Все от старания зависит, — ответил я, — иначе не получится. — От старания? Это как же. Вот, к примеру, этот парень я показал на молодого симпатичного бармена, который с сосредоточенным видом колол лед. Я ему очень хорошие деньги плачу. Кому не скажи, все удивляются. Остальные, кто здесь работает, об этом не знают. За что? Он такие как-то или делает? Одно слово — талант. Люди не понимают, ведь здесь тоже без таланта не обойдешься. Конечно, намешать что-нибудь вкусненькое каждый может, если постарается. А если несколько месяцев поучиться, да попрактиковаться на клиентах, можно так руку набить, что не стыдно будет за свою мешанину. Так в большинстве баров дело поставлено, и ничего, народ пьет. Но чтобы добиться большего, особый талант нужен».